Между тем, английская литература только в это время стала получать более широкое распространение во Франции, и французские переводы произведения английских писателей являлись переводами украшательскими, произвольно изменявшими английские оригиналы. Французское посредство немало способствовало ухудшению переводов из английской поэзии. Менее опасным в этом смысле для русских переводчиков являлось посредство немецкое, хотя и здесь французское воздействие на практику немецких переводов и немецкую критическую мысль в XVIII веке, в свою очередь, сказалось и в русской печати того времени. Стоит упомянуть здесь французскую книгу хрестоматийного типа «Дух английской поэзии» или Переводы из лучших английских поэтов, еще не появлявшихся на нашем языке в восьми томах, выходившую в свет в парижском издании между 1749-1756 годами. Этот труд Антуана Ярта 1709-1791 годы, руанского аббата и литератора, стоит у истоков литературной англомании во Франции в середине XVIII века. Предисловие к нему открывается словами Вольтера. «Англичане неоднократно извлекали пользу из произведений, созданных на нашем языке. Нам предстоит теперь, в свою очередь, заимствовать у них после того, как мы сами давали им взаймы. Дух английской поэзии. Многотомная хрестоматия переводов из английской поэзии, приспособленных к вкусам французских читателей, недостаточно известна исследователям распространения английской поэзии на русской почве в XVIII столетии. А между тем, к ней обращались несомненные русские читатели и переводчики того времени. Имя Ярта Было тогда известно многим русским литераторам. Фанвизину принадлежит перевод статьи Ярта о поэзии, рассуждение о действии и существе стихотворства, в которой явственно заметно влияние на теоретические воззрения Ярта английской эстетической мысли. Появлялись и другие французские хрестоматийные издания, с переводами произведений английских поэтов или одного автора, особенно к концу этого столетия, к которым обращались русские переводчики эпохи сентиментализма и романтизма. Так по французским изданиям делались у нас переводы Попа, Гея, Грея, Юнга и многих других английских авторов. Вслед за французскими источниками в России становились известны и даже печатались отдельно и в переводческих изданиях немецкие переводы английских поэтов. В немалом количестве такие переводы публиковались в особых реферативных журналах, выходивших тогда в России на иностранных языках, в которых наряду с оригинальными материалами появлялись обзоры иностранных периодических изданий и «Извлечение» из них. Таким органом был журнал «Библиотека журналов», выходивший в Петербурге в 1783 году. В следующем году с третьего тома заглавие его было изменено. Следовательно, Это было эхо целой серии европейских журналов. Переводы текста, в том числе поэтических, из английских периодических изданий, публиковались здесь довольно часто. Мимо этого журнала не проходили и современные ему русские литераторы. Заимствования из Петербургской библиотеки журналов наблюдаются у того же Фанвизина. В начале 80-х годов Петербургские немцы пробовали издавать особый английский журнал. Этот весьма интересный, но крайне редкий журнал, в котором ежемесячно появлялись новые немецкие переводы с английского, прозаические и стихотворные, был обойден вниманием исследователей и еще подлежит изучению как несомненный источник многих русских переводов, для которых английский журнал – предоставлял английский поэтический текст и параллельно с ним немецкий перевод. Таким образом, английская поэзия в XVIII веке тем из русских переводчиков, которые не знали английского языка, нередко предоставлялась в значительно видоизмененном обличии, и они не были повинны в том, что сами представляли ее образцы своим читателям в еще более искаженном виде. Другая особенность русской культуры того времени, существенная для качества поэтических переводов с английского, заключалась в том, что знакомство с «золотым веком» английской поэзии и предшествующей ему литературной традиции пришло в Россию значительно позже, лишь в XIX и XX веках. А до тех пор, за исключением Шекспира, у нас не знали ни Спенсера Эпика, ни выдающихся лириков Елизаветинской поры, ни Чосера, ни балладной поэзии. Долгое время одним из первых русских обзоров истории западноевропейских литератур считался трактат о стихотворстве, напечатанный анонимно в майском номере журнала «Полезное увеселения за 1762 год, выпускавшегося при Московском университете группой литераторов, близких к Хераскову, 1733-1807 годы. Автором трактата долгое время Считали козицкого предположительно 1725-1775 годы, или Домашнего, 1743-1795 годы. Еще в 1915 году в одном научном журнале об этом анонимном трактате высказывалось следующее суждение «Первая история литературы...» не бывшая ни переделкой, ни русским подражанием западным образцам, появилась у нас в 1762 году. К сожалению, мнение это оказалось ошибочным. Трактат о стихотворстве, как это было недавно установлено, является переводом с французского или контаминацией нескольких переводных отрывков. Нас интересует раздел об английской поэзии, о заглавленной стихотворство «Английское». Он невелик по объему и содержит поверхностные и неточные данные об английских поэтах, преимущественно последнего столетия. Одна из более развернутых характеристик относится к Мильтону. Источник ее указан самим переводчиком. Это рассуждение об эпической поэме Вольтера. Мильтон, говорится в русском тексте, написал удивительную, изобильную и великолепную поэму «Потерянный рай». Многие критики порицают его за странность описаний, но не истощает всех похвал. Мильтон останется славою и удивлением Англии. его будут всегда сравнивать с Гомером, коего погрешность суть столь же велика, но предпочтут Данту, которого воображение еще сумасброднее. Другие данные трактата об английских поэтах восходят к иному, более архаическому источнику, также французскому. Такова, например, суммарная характеристика английской поэзии эпохи реставрации. Транслитерация английских собственных имен в русском тексте неопровержимо свидетельствует, что перед нами перевод, сделанный из французского оригинала. Из великого числа стихотворцев, украшающих владение Карла II, каков Вайлер, графы Дорзет и Рошестер, герцог де Бугингам и прочих, Отличил себя Дриден, который прославился во всех родах стихотворства. Его сочинения наполнены описаниями естественными, но купно-блистательными, живыми, сильными, смелыми и страстными. Дарование, с которым никакой стихотворец его земли не сравнялся и в чем его ни один из древних не превзошел. Если б Поппе, который был после него, при конце его жизни не написал опыта о человеке, то его бы не можно было и сравнять с Дриденом. После восторженной характеристики Драйдена идут замечания о попе стихотворце последнего времени и весьма знатном писателе. Несколько строк о Шекспире. Аддисоне и Свифте, писавшим многие сочинения, которым примеру в древности не находят. И затем дается общее заключение. Английский вкус совсем отменен от французского. Им более нравится глубокомысленность, темность и аллегория в сочинениях. В трагическом представлении их более поражают ужасность и кровопролитие. Напротив того, французы любят простоту и ясность в выражениях. Приведенные слова восходят к работам Вольтера, Ролена и в особенности к опытам истории художественной литературы, науки и искусств Феликса Жовенеля де Карленса. 1679-1760 годы, источнику, которым воспользовался русский компилятор статьи о стихотворстве для характеристики ранних периодов развития поэзии в Англии и в Испании. В частности, об этом свидетельствует упоминание Чосера с искажением его имени по той же типографской опечатке, которая находится в тексте опытов Жовенелля. В Англии стихотворство сделалось достойно примечания в XIV веке. Шангер, который жил в то время, есть несравненный писатель в описаниях и вообще весьма остр. Оказалось, что это всего лишь цитата из Жувенеля, в книге которого Чосер также носит имя Чангер. Издавна... столь удивлявшие русских и английских исследователей. Хотя во второй половине XVIII века имя Чосера упоминается в русской печати в правильной транслитерации Чосер или Чаусер, например, Карамзиным в его московском журнале в статье о Виланде, 1792 год, позднее Мартынов, в речи, произнесенной им в Российской академии, именует его «Чоссером», выдавая тем самым, что источник его был и на этот раз французский. В чем, однако, состояло произведенное Чоссером очищение языка, о котором говорится в речи, сам Мартынов вряд ли догадывался. Что же касается источника сведений о Чоссере Мартынова, то он нам хорошо известен, так как его русский перевод за год перед тем напечатал сам Мартынов в своем журнале «Лицей». Об этой журнальной публикации стоит сказать несколько слов. Стихотворение озаглавлено Краткая история великих английских поэтов, писанная Аддисоном к Захавирелю. Это было плохим русским прозаическим переводом с французского, сделанным в свою очередь с английского стихотворного оригинала без всяких пояснений, кроме краткого уведомления редактора, что это «Поэма» предлагается здесь сокращенную. Можно было к этому добавить, что это произведение опубликовано на русском языке с запозданием более чем на целое столетие. Оригинал перевода, появившегося в лицее, стихотворное послание Джозефа Аддисона, написанное еще в 1694 году, к его приятелю, кембриджскому проповеднику Сечеверелю. Обращает на себя внимание не то, что эпистол, описанная классическими двустишиями пятистопного ямба в стиле Драйдена, удостоилась достойного перевода и попала к нам через Францию, а то, что уже для середины XVIII века она звучала более чем архаически. так на целой странице пышных похвал автор превозносит великого Ковлея, как сильного гения, сверкающего умом, как одного из остроумнейших людей, какие только когда бы являлись, но вовсе не упоминает Шекспира. А о таких великих поэтах английского возрождения, как Чосер или Спенсер, отзывается с полным пренебрежением. «Сей чистосердечный стихотворец, — Чосер, — написал разные сказки в стихах и в прозе. Но время творения его покрыло ржавчиною, наречи их следовало устарелыми и помрачило смысл оных. Он силится грубые стихи свои развеселить шутками, но не может тем избавить читателей от скуки. После него явился Спенсер, — Воспламенясь стихотворным жаром, он занимал век свой старыми выдумками, длинными и скучными иносказаниями. «Чудесное забавляло наших предков, но сии оружие, сии дамские кони, сии сражения на окруженных преградами полях, сии оставленные дамы и вежливые рыцари, если издали имеют какую-нибудь для нас приятность». то лишаются оной, когда смотришь на них вблизи. Адисон осуждает и поэму в двенадцати песнях под названием «Царица Фей», в коей, по его мнению, слишком много аллегорий, протяжности и рыцарств. Но далее с восхищением отзывается о Мильтоне и об Валере. Пушкин был у нас едва ли не первым русским писателем, не только имевшим отчетливое представление о значении «чосер» в истории английской поэзии, но даже пытавшимся дать первый стихотворный перевод одного из кентерберийских рассказов – «Рассказ горожанки из Бата» по французскому переложению «Вольтера». После этого... Стихотворных переводов остальных рассказов чёсеровских кентерберийских паломников русским читателям пришлось дожидаться более столетия. Столь же случайны в русской печати XVIII века сведения о творчестве Эдмунда Спенсера и вовсе отсутствуют какие-либо данные о Филиппе Сидни. В Англии славились лорд Бакон, Спенсер, и великий Шекспир, и многие другие, писал Козадавлев в своем рассуждении о народном просвещении в Европе, напечатанном в петербургском журнале «Растущий виноград». они же привел следующее анекдотическое известие об авторе королевы Фей. Во время Елисаветы славный английский стихотворец Спенсер К стыду того времени умер с голоду. Также и другие не приобрели своими сочинениями знаков ее щедрот. Это известие Казадавлев по собственному указанию заимствовал из истории Англии Юма. Больше знал о Спенсере в то время Муравьев. Он писал о готическом вкусе Спенсера, сказавшемся и на его поэтическом языке. Что же касается Уайета, Серерея и английских санитистов, то для того, чтобы познакомиться с ними, русским читателям, не знавшим иностранных языков, пришлось ждать еще несколько десятилетий, пока вышла в свет книга Галлама «История европейской литературы XV и XVI столетий в переводе с английского чижовым». Здесь, в главе седьмой, есть несколько страниц, посвященных английским поэтам. Еще хуже знали русские литераторы и переводчики многочисленных представителей разных поэтических школ и направлений, утвердившихся в бурном для английской общественно-политической жизни 17 веке, кроме, пожалуй, одного Джона Мильтона. Правда, эти поэты были прочно забыты также и в своем Отечестве. Заинтересованное внимание к некоторым из них, например, Джону Донну, как и ко всей школе поэтов-метафизиков, возродилось лишь в нашем столетии. Впрочем, посредственное знание в России английской поэзии не следует считать явлением исключительным. Во Франции, например, как и в других странах Западной Европы, в XVII-XVIII веках английскую поэзию знали мало – и знакомились с нею во все это время со значительным запозданием полной синхронности возникновение литературных направлений или жанров в этих странах тогда также не наблюдалось и воздействие литературы одной страны на другую шло зигзагообразно меняя свою ориентацию так эстетика классицизма распространялась в англии из соседней франции но в следующем столетии Зародившееся в Англии предромантическое течение переместилось во Францию, где оно в условиях изживающего себя классицизма оказало значительное воздействие на литературный процесс. Совершенно случайными и малозначительными событиями для истории русского переводческого искусства явились у нас единичные переводы некоторых английских старинных поэтов, имена которых могли быть известны лишь очень начитанным русским литератором, широко осведомленным в западноевропейской поэзии. Среди произведений Муравьева, написанных в 90-е годы, есть стихотворение к Музе, где он обращается к богине поэзии, которая воодушевляет творчество разных народов, даже враждующих между собой, которая влечет ввысь поэтов, творящих на разных языках, имеющих... Нисходные вкусы и следующих Противоположным правилам и предначертаниям. Не уважаешь ты народов перекоры И благосклонствуешь враждебным берегам, делясь меж Галией между Альбиона, Внушаешь Валлеру и Лафонтену ты Неподражаемы черты, Которым нет ни правил, ни закона, Влагаешь чувство красоты и врезвое дитя мечты на берегах авона Характерно сквозящее в этих стихах убеждение, что и английские, и французские поэты, кто бы они ни были, равноценны, как вдохновленные к творчеству одной из девяти мусс. Но из трех названных здесь поэтов, французского лафонтена и двух английских, Шекспира и Эдмунда Уоллера, последний у нас был малоизвестен и не переводился. В другом стихотворении «Посвящение тебе» тот же Муравьев упоминает еще менее известного и у нас, и на континенте второстепенного английского поэта Ричарда Гловера. в ряду с другими видными его соотечественниками и даже с самим Гоммером